Когда они спустились вниз, Фёдор наворачивал Оливье, жадностью проталкивая вилку в зазор между искусственной бородой и усами. Туманов говорил по мобильному. Маша играла с котёнком, а Ксения, скучая, крутила бокал шампанским. При виде Светы она оживилась, подкушая, что Снегурочка уведёт Деда Мороза и оставит их наконец в покое. Придётся её огорчить. Светля начал Фёдор, вспокватился. Изглохнул салат. Горочка. Хочешь салата? Ксения смерила её ледяным взглядом. А то мы пойдём. Фёдор торопливо оттёр бороду от майонеза, вскочил и зашаркал к двери, перебирая валенками по дубовому паркету. Саша присела к сестричке и что-то быстро зашептала ей на ушко. Света бросила на девочек отчаянный взгляд. Давайте, крошки, спасайте. А то ваш папа уже закончил разговор и готов проводить Деда Мороза со Снегурочкой до двери. Девочки, Туманов повернулся к дочкам. Дед Мороз и Снегурочка уже уходят. Попрощайтесь с ними. Дедушка Мороз, пожалуйста, останься. Машенька подбежала к Фёдору, схватила его за край кафтана и повернулась к отцу. Папа, не отпускай Деда Мороза. Пусть он останется с нами встречать Новый год. Уговори его, папочка, ну пожалуйста. Туманов замешкался, не в силах отказать младшей дочке. Асвета уже мысленно праздновала победу, но тут Ксения, почувев неладное, с миёй скользнула к ним. Машенька, на тошно рассмеялась она. Деду Морозу пора идти. Давно пора, поддакнул Фёдор. А мама бы Деда Мороза выгонять не стала, вмешалась Саша, с вызовом глядя на Ксению, а потом повернулась к отцу. Я тоже хочу, чтобы они остались. С ними весело. Пусть они останутся, папочка, подержала Машенька. Что же делать? Туманов поднял на Фёдора задумчивый взор. Дед Мороз, может, останешься? Фёдор тормозил, и Света украдкой ткнула его в бок. «Кхе -кхе -кхе», закашлялся тот. Ну, раз такое дело, ура! Дед Мороз и Снегурочка остаются. Радостно завопила Саша. Ура! Запрыгала вокруг них Машенька. Ксения хищно раздула ноздри и отвернулась, скрывая негодование. Тройной тариф, деловито шипнул Фёдор писателю, уводя его в коридор. И где тут дедушке можно раздеться, а то дедушка совсем растает. Ну-ка, Снегурочка, помоги. Фёдор избавился от пуховика и надел кафтан на майку с джинсами. Так-то лучше. Тогда, пожалуй, к столу, пригласил писатель. Пока рассаживались, Саша построила так, чтобы Туманов оказался за столом прямо напротив Светы. Ксению отодвинуть не удалось. Она заняла своё законное место рядом с писателем, напротив Фёдора. Саша подсела к Свете, а рядом устроилась Машенька. дядя Ваня расположился сбоку от Ксении. Интересно, кем он приходится Тумановым? Если они Тумановы вообще. Саша, шепнула Света. А какая у тебя фамилия? Румянцева, так же тихо ответила девочка. А что? Просто так. Значит, Туманов всё-таки всегданин. А имя? Алексей, нежно провокавала Ксения, ответив на её вопрос. Положи мне салат. Писатель принялся ухаживать за своей дамой, а Фёдор за Светой. Чего за столом только не было. Домашние салаты в стеклянных вазочках, Блюда с куриным рулетом, рулетиками из баклажанов и сырными шариками, тонко нарезанные сыры и колбасы. Интересно, кто наготовил все это пиршество? Уж явно не Ксения. Света бросила взгляд на безупречный маникюр снежной королевы и ее белые руки. Нет, это точно у плиты не стояло. Писатель тем временем ушел в себя. То ли сочиняет новый роман, то ли готовится сделать предложение Ксении. Только бы не второе! Надо срочно действовать. Какое изобилие! Громко восхитилась Света. Ксения, вы и должно быть полдня на кухне провели. Что? Ксения недовольно отвела глаз от писателя. Как же на кухне? Хмыкнула про себя Света. В салоне она полдня провела, чтобы поразить писателя своей неземной красотой. Только эту башню на голове, наверное, часа два сооружали, а потом еще втыкали в нее стразики. А вот пусть писатель и подумает, нужна ему такая мать для его детей или нет. Я говорю, вы прекрасная хозяйка, продолжила свою игру Света, кося глазом на писателя. Он вообще её слышит или нет? Она для кого тут вообще старается? Её задевало то, что после того взгляда, которым они обменялись во время хоровода у ёлки, Алексей в её сторону больше не смотрел. И Света не могла понять, что тому виной. Костюм снегурочки, за которым писатель не видит в ней женщины, или его увлеченность Ксенией. Куриный рулет просто объедение, похвалил Федор. Ксения, поделитесь рецептом. Мило улыбнулась Света, удовлетворенно отметив, как на миг растерялась Ксения. По нравилось тебе дедушка мое угощение? Довольно скинулся молчаливый прежде дядя Ваня. Так это вы готовили? Поразилась Света. Дядя Ваня наш повар, довольно объяснила Саша. Самый лучший на свете, добавила Маша. Он нам печёт сырники и блинчики на завтрак, как мама. А Ксения готовить не умеет, ехидно вставила Саша. Куда мне тягаться с дядей Ваней? натужно рассмеялась Ксения. Подождите, вы ещё не пробовали мою утку с ананасами, подмигнул дядя Ваня и сверился с часами. Она уже скоро вылетит из духовки, а Света с досадой отметила, что писателя ничуть не смущает куриная несостоятельность избраницы. Ни не кухарка ему нужна, у него есть кудесник дядя Ваня, ему нужна мать для дочек. Иксения прекрасно понимает, что путь к сердцу этого мужчины лежит не через желудок, а через любовь к его дочкам. Вот почему она то и дело нежно улыбается Машеньке и пытается быть любезной с Сашей. Она как будто сдаёт экзамен перед Тумановым, старается изо всех сил показать себя идеальной мамочкой. Вот куда надо бить в свете. Нужно показать писателю, что Ксения плохой пример для девочек, и вся её забота сплошная показуха. А бока мы ждём утку, предлагаю наполнить бокалы. и проводить старый год. Писатель поднялся с места и разлил шампанское по бокалам. Мне чуть-чуть, остановил его Фёдор и подбегнул к Свете, строго следившей за его бокалом. А то дедушка при исполнении. А вам, девчушки, лимонад. Дядя Ваня плеснул из ведличком газировки. Света бросила взгляд на часы. 11. Все подняли бокалы и уставились на писателя, ожидая что он разразится каким-нибудь красноречивым тостом, но Алексей ограничился стандартной фразой: "Что ж, спасибо этому году". Он на мгновение запнулся. За все хорошее. Бокал в руке Светы дрогнул. Она поняла, что писателю особенно не за что благодарить уходящий год. Еще не затянулась рана от потери жены, еще только пришлось учиться жить заново и привыкать воспитывать девочек одному. На лице Алексея за секунду отразилась целая гамма противоречивых чувств: тоска по жене, сожаление, что её сейчас нет с ним, радость, что она продолжает жить в их дочках. А вот красивое лицо Ксении даже не дрогнуло. На нём, как будто застылым мраморная маска с лёгкой улыбкой. За старый год поддержал писателя Фёдор, и взрослые искрестили бокалы. Ди Федор первым коснулся Светиного фужера, заглянул в глаза, как будто пытался вымолвить прощение за все, что натворил в уходящем году, и надеялся на продолжение в новом году. Напрасно. День. Писатель дежурно улыбнулся Свете, как случайный гость, который завтра здесь уже не будет. Жаль. Света внезапно поняла, что хотела бы задержаться. День. Ксения едва коснулась края ее бокала. глядя на Свету пристально и испытывающе, как будто спрашивала: "Кто ты? Дурочка Снегорочка или соперница, которой стоит опасаться?" Динь. Дядя Ваня весело ударил по её бокалу своим. Вот кто ей по-настоящему рад. Света только ещё не поняла почему. Вряд ли у весёлого дядюшки к ней мужской интерес. Скорее, он рад новой компании. Дин-дин. Бокалы девочек звонко столкнулись. Расплескав золотые брызги лимонада, Саша улыбнулась ей как заговорщице. Мол, помнишь, зачем ты здесь? Давай, снегурочка, действуй. Маша счастливо рассмеялась. Для неё Света была сказочной снегурочкой, которая скоро вернётся в волшебный лес. Света лишь слегка погубила озорные пузырьки. Её голова должна остаться ясной. Сегодня ночью она должна исполнить тайную миссию. возложенную на неё Сашей. И ей нельзя оплошать, ведь на кону счастье девочек и их отца. Ксения изобразила простодушный восторг света. У вас такая красивая причёска. Долго её делали. Красота требует жертв. С поистине королевским достоинством уронила Ксения. Да, кивнула Света самым бесхитростным видом. И средств. Если писатель не дурак, Вы думай, нужна ли ему жена, которая вместо того, чтобы воспитывать девочек, будет пропадать в салонах красоты и спускать семейный бюджет на стразики? Ксения, а вы случайно не фотомодель? продолжила щебетать Света. Образ снегурочки оказался поистине идеальным прикрытием для провокационных вопросов. Вы такая красивая, я сёрдеса. Холодно ответила Ксения, и вся подобралась. Поняла, что перед ней не снегурочка-дурочка, но пока не сообразила, куда ветер клонит и чем ей это грозит. "Как романтично", восхитилась Света. "Должно быть, вы дома почти не бываете. Всё летаете в облаках". "Я пока девушка свободная, куда хочу, туда лечу. Но как только у меня появится семья, я сразу же оставлю работу". чтобы посвятить себя близким моментально нашлась Ксении писатель смерил Ксению одобрительным взором а Света чуть не заскрипела зубами как можно быть таким доверчивым и верить во все что говорит эта замаскированная мигера должно быть вам на работе прохода не дают Стеордеса да еще такая красавица прощебетала Света раняя в душу писателя ростки ревности пусть думает Нужна ли ему молодая красотка, за которой глаз да глаз? А вы любите детей? Резко сменила она тему. Конечно, демонстрируя редкое самообладание, улыбнулась Ксении. Как же их можно не любить? Ведь они такие милые. Она послала племянницам нежный взгляд, и одним лишь этим перечеркнула все прежние свитены попытки сбить писателя с толку. Машенька, ты выучила стишок про зиму? Расскажи его нам, солнышко. Я уже рассказывала Дедушке Морозу, сказала Маша. Но ведь я этого не слышала. Пожалуйста, расскажи, попросила Ксения, безупречно отыгрывая перед писателем роль лучшей кандидатки на замещение мамы девочек. Машенька выбежала из-за стола, остановилась у ёлки и продекламировала стишок. Моя умница, восхитилась Ксения. Иди ко мне, а я тебя поцелую. Маша охотно подставила щёки и обняла тётю. Писатель, не отрываясь, смотрел на них. Саша бросила на свет уочаянный взгляд. Я тебя люблю, ласково пропела Ксения. А ты любишь свою тётю Ксению? Люблю, звонко ответила Маша. Саша решительно прервала эту затянувшуюся идилию, грохнув бокал с газировкой на пол. Со звоном брызнули стеклянные осколки. Ой, а я случайно. Эх, Саша, Саша, крякнул дядя Ваня. Я сейчас веник принесу. А это на счастье. Ксения быстро поднялась с места. Сидите, дядя Ваня, я уберу. Если кто и выиграл от этой ситуации, то только Ксения. Мало того, что она продемонстрировала редкое терпение и с готовностью ринулась выполнять женские обязанности, так ещё и Алексей вышел из гостиной вслед за ней. Всё напрасно. Саша в отчаянии повернулась к Свете. Он сделает ей предложение. Так, строго протянул дядя Ваня. Я чего-то не знаю у своем царстве-государстве. Света неловко отвела глаза. Вот каково связываться с десятилеткой. Девочка выдала ее при первой возможности. Хорошо, хоть Федор не слышит. Он взял Машу на руки и отошел к ней к елке, чтобы она не поранилась о стекло. Прочем, какая теперь разница? Дядя Федор может в один момент выставить их за дверь. Ее миссия провалилась, так и не начавшись. Молчите, значит. Дядя Ваня с укором покачал головой. Ну-ну. Вернулись Ксения и Алексей. Ксения несла веник, Алексей тряпку. Улыбаясь и перешучиваясь, они быстро навели порядок. А Ксения добавила себе очков, ласково погладив по голове хмурую Сашу. Шурочка, ты что, расстроилась? Не переживай. Вот тебе новый бокал. Я не шурочка, девочка резко отшатнулась. Меня так только мама называла. Извини, Саша, кротко сказала Ксения. Просто сама доброта, и обратилась ко всем уже на права хозяйки. Ну что, давайте обратно за стол? Света бросила настороженный взгляд на дядю Ваню, но тот, кажется, не спешил её выдавать. И она вернулась на своё место. Все расселись, Но Алексей остался стоять. Он обвёл взглядом собравшихся, задержался на лицах девочек, бегло скользнул по Свете и Фёдору и улыбнулся всем сидней той особенной улыбкой, которая обещает целый мир. Сегодня особенный вечер, торжественно начал он. Конечно, ведь сегодня Новый год. Почуяв неладное, вмешалась Саша. И с нами Дед Мороз и Снегурочка. Звонка добавила Машенька. Конечно, согласился с ними отец. И мы все этому очень рады. Но самое главное, что мы сегодня все вместе. И сегодня я принял одно важное решение, которое касается всех нас в новом году. Рука писателю взволнованно нырнула в задний карман джинсов. Сейчас случится непоправимое. Что же делать? Мысли Светы беспорядочно заметались. И она уже занесла под стол ногу, чтобы со всего размаху садануть Фёдора по ноге. Фёдор, конечно, заорёт дурниной, и на какое-то время это осрочит предложение. Я долго думал и решил, что так будет лучше для всех нас. Алексей кивнул девочкам и обратил взгляд на Ксению, замершую в радостном нетерпении. Ксения. Его голос не дрогнул, и губы не улыбались. Нелюбимой женщине он делал предложение. он собирался предложить сделку и смотреть на это было невыносимо ксения ты утка диким голосом заорял дядя ваня едва не опрокинув свой стул совсем забыл про утку дядя ваня выбежал из зала и света поняла что у них с сашей появился ещё один сообщник саша с машенькой помчали вслед за ним этим непоседам только дай побегать из глубины дома донеслись взволнованные голоса и звон посуды пойду посмотрю, что там. Алексей быстро вышел из-за стола, словно радуясь этой отсрочке. Алекс. Ксения разочарованно метнулась за ним. Обломись, моя черешня. Довольно заметила Света, когда они остались вдвоём с Фёдором. А тут весело, ты не находишь? Я смотрю, ты рада, что мы остались, покосился на неё Фёдор. А ты не рад? Новый год скоро. Где бы мы его встречали? В чистом поле или на пути в Москву? Здесь хорошо, признал Федор. Хотел бы я иметь такой дом и таких дочек. Он многозначительно посмотрел на Свету, и та отошла к елке. И если Федор на что-то рассчитывает, то это очень глупо с его стороны. Давать ему ложных надежд она не собирается. Вот еще: рожать детей от алкоголика. Пускай даже от такого красивого. У нас с тобой были бы красивые дочки Света. Федор подошел к ней. положил руки на плечи. Не надо, Федя. Всё в прошлом. Руки Фёдора дрогнули. Я виноват перед тобой, Светлячок. Но я, правда, хочу всё исправить. Давай начнём всё сначала в новом году. Нет. Света выскользнула из его рук. Ты запала на этого писателя, да? мрачно спросил Фёдор. Я же вижу, как ты на него смотришь. Не говори глупости, Федя. А зря я тебя сюда привёз. Послышались голоса и шум шагов. Дядя Ваня торжественно внёс зал запечённую утку на серебряном подносе и сообщил: "Утку удалось спасти". Все вовремя вспыхватились, заметила Света, вкладывая в свои слова двойной смысл. И судя по хитрому взгляду дяди Вани, она не ошиблась. Повар специально сорвал предложение Алексея к Ксении. "Ай, да утка!" радостно потёр руки Фёдор. Не терпится ее отведать. Налетай народ! Дядя Ваня выдрузил блюдо в центр стола и принялся за раздачу. А ну, кому крылышко, кому ножку?